Глава четвертая. На охоте. Мы заранее подготовили список мест, где любили ошиваться барыги с нужными связями. Я ходил в разные бары, рестораны и клубы, как на работу, буквально каждый день. Отмеченные места не всегда считались бандитскими, хотя некоторые ночные заведения и рестораны действительно полностью или частично принадлежали мафии. Но чаще это были обычные места, куда правильные парни и их соучастники любили захаживать время от времени. По большей части я бродил по центру или нижнему Манхэттену, заглядывая в то или иное заведение, на стаканчик чего-нибудь или на обед, без лишнего шума и болтовни. Мне надо было примелькаться, посветить лицом. «Рейнбоу-рум» в Рокфеллер-плаза, «Сепарейт-тейблс» на Третьей авеню — Ресторан «Везувий» на 48-й стрит, в самом сердце театрального квартала, дискотека «Сесиль» на 54-й стрит, ресторан «Овации» на «Лексингтон-авеню». Я посещал места подобного типа. Мы сознательно решили избегать районов вроде «Маленькой Италии». в Такие места без проводников забредают либо туристы, либо искатели приключений. Знакомств я пока не заводил, в разговоры не вступал. В заведениях мафиози и барыги сливались с обычными посетителями, которых они между собой называли «цивильными». В некоторых местах я уже примелькался достаточно, чтобы бармен махал мне рукой в знак приветствия по вечерам. Это и был мой план — оставаться на виду, но не перегибать палку. Пусть поймут, что я не залетный гость. Деньгами я тоже особо не светил, чтобы не сойти за копы или лоха. Лохами обычно называли «недотеп с деньгами», которые сами напрашивались на ограбление. А копы частенько нарочно светили купюрами, привлекая внимание торговцев леваком, краденными товарами. Делаешь вид, что хочешь прикупить чего-нибудь противозаконного, и рыбка сама плывет в сети. Уличные же ребята сорят деньгами только если хотят привлечь внимание, это всегда делается с определенной целью. Я не хотел привлекать ничего внимания таким образом. ранжирить бабки выделываться или трепать языком не по понятиям особенно когда тебя никто не знает в таких случаях действуют мягко на цыпочках важно не просто не вызывать подозрений но и создать образ человека который заслуживает доверия. любое неосторожное действие может испортить твою легенду если будущие подельники копнут поглубже у всех с кем ты общаешься должно возникнуть правильное впечатление ты не трепло Не любитель совать нос в чужие дела. Важно сохранять терпение и не пренебрегать мелочами. По сути, мне нужно было просто оставаться собой, ведь я всегда держался скромно. Я чувствовал, что рано или поздно нужные люди сами обратятся ко мне. Одним из заведений, куда я захаживал чаще обычного, стал уютный ресторанчик «Кармелла» в доме 1638 на Йорк-авеню возле 86-й стрит и истривер недалеко от моей новой квартиры. Я как раз искал место рядом с домом, где можно поужинать или выпить поздно вечером. Этот ресторан не попал в наш изначальный список локаций, но мы знали, что там тусуются подозрительные типы. По нашим данным, ресторан держали Джоуи и Кармин члены криминальной семьи Дженовезе, возглавляемой жирным Тони Салерно. Несколько недель я наматывал круги между ресторанами и барами, Время тянулось ужасно медленно. Я не курю, спиртное употребляю редко. До службы ФБР мне довелось поработать в том числе и барменом, и это занятие наводило на меня жуткую тоску. Торчишь за стойкой, смотришь, как надираются другие, и слушаешь их пьяные разговоры. Поэтому во всех барах в первые недели операции я брал порцию виски, а потом до самой ночи тянул газировку. Время от времени я замечал кое-кого из тех, за кем мы охотились. Эти лица часто мелькали на фотографиях, которые мы изучали до операции. Но подобраться к ним было непросто. Я же не мог подойти к бармену и спросить, «Эй, а что за ребята сидят вон за тем столиком? Это же те самые?» К тому же я старательно поддерживал образ парня, который не задает лишних вопросов и не сует нос в чужие дела. Вламываться без спросу к ним за столик тоже было не лучшей идеей. Глупо было бы напортачить и спугнуть цель в самом начале операции. Поэтому изо дня в день я заказывал ужин или порцию виски, а затем просто изучал обстановку. Наблюдал, прислушивался, запоминал и старался выглядеть как можно более отстраненно. Так пролетел октябрь, а за ним и ноябрь. Я топтался на месте. Было скучновато, но я не падал духом. Я понимал, что нужно время. Втереться в доверие к плохим ребятам — тонкое искусство. Операции по внедрению не терпят суеты. Члены криминальных семей идут на контакт только с теми, кого знают лично, либо за кого поручились другие. Поэтому первые два-три месяца я занимался тем, что создавал фундамент для знакомства с людьми, которые могли бы впоследствии за меня поручиться. Никаких записей я не вел. За все шесть лет операции я не сделал ни одной заметки о своих планах или действиях. Копы или бандиты могли меня проверить в любой момент, и было бы глупо иметь такие явные улики при себе или в квартире. Каждые пару дней, в зависимости от обстоятельств, я звонил связному агенту и рассказывал обо всем. Что случилось, кого я видел, чем занимался. Ресторан «Кармелла» был примечателен тем, что там часто играли в нарды, Прямо за барной стойкой. Местные ребята сначала ужинали, а затем перемещались к бару и резались партия за партией. Правильные парни тоже любили покидать кости. Они играли на деньги и ставили по штуке баксов за игру. Я понял, что это мой шанс навести мосты с ними и завязать первые знакомства с завсегдатаями. В нарды играть я не умел вовсе. Пришлось купить учебник и простудировать его. Так совпало, что один мой напарник под псевдонимом Чак был заядлым игроком. Он участвовал в другой операции, что-то связанное с музыкальным бизнесом. Мы дружили, и я попросил научить меня всем тонкостям. Мы стали захаживать друг другу в гости, чтобы попрактиковаться. После бесконечного числа партий я стал неплохо разбираться в игре. Наконец я осмелел настолько, что решился сыграть завсегдатаями бара. Наступало Рождество, В ресторане витало праздничное настроение, благоприятный момент для чужака, чтобы затереться в тусовку. В тот вечер в баре играли две партии одновременно. Сперва я просто наблюдал, чтобы вычислить доску, за которой сидели игроки послабее. В игру можно было зайти, бросив вызов победившему, и я планировал выбрать меньше из двух зол. Вход в игру стоил сотку. Ставка меня напрягала, ведь денег у меня было совсем немного. В итоге я выиграл первую партию, проиграл вторую и вышел в ноль. Но лед тронулся. Ко мне впервые обратились по имени. Появился повод завязать разговор с завсегдатаями. Теперь можно было вместе с ними наблюдать за партиями, обсуждая игру. Через пару недель мне пришлось завязать с нардами. Ставки были слишком высоки. Я сыграл две партии по 500 баксов за каждую. Первую проиграл, вторую выиграл. В неделю я имел право тратить по 200-300 баксов на все нужды, и за любое превышение надо было отчитываться перед федеральной бухгалтерией. Вряд ли бы их устроило, что я просаживаю бюджет на игре в нарды с какими-то мелкими сошками. И все-таки история с нардами не прошла впустую. У меня появились знакомые среди завсегдатаев. Теперь, появляясь в баре, я мог услышать свой адрес «Здорово, Дон, как дела?» от двух-трех человек. Я больше не считался чужаком. А еще я успел задружиться с барменом, которого звали Марти. Марти не имел отношения к мафии, но имел достаточно мозгов и хорошо разбирался в своих посетителях. В декабре 1976-го, январе 1977-го мы с Мартией частенько болтали о том-осем. Постепенно дошли до разговоров о моей персоне, и однажды Марти предположил, что я живу где-то рядом, раз так часто хожу в Кармелло. Я не стал отпираться и подтвердил, что живу на пересечении 91-й и 3-й авеню. — Ты отсюда родом? — продолжил он. — Несколько лет успел здесь пожить, — ответил я. — Но сейчас чаще бываю в Майами и Калифорнии. Пару месяцев назад как раз из Майами вернулся. — Чем занимаешься? — На такие вопросы нельзя отвечать прямо. — Да слушай, особо ничем. Везде понемножку, знаешь. Я специально вилял и кружил вокруг до да около. Берусь за всякую халтуру. Марти встречался с девушкой. Она приходила к закрытию, после чего они вдвоем отправлялись в другое место или просто гуляли по городу. Пару раз они звали меня с собой, но я вежливо отказывался. Мне не нужна была репутация типа, который ищет себе компанию. С другой стороны, образ нелюдимого одиночки тоже меня не устраивал. Иногда я заходил в Кармелло с очередной подружкой, которую цеплял в баре возле дома или где повезет. Платил за выпивку или угощал ее ужином. Иногда ко мне присоединялся мой друг-напарник Чак. Постоянно торчать одному не годится. Могут подумать, что ты пидор или коп. Компаньонов лучше менять, чтобы они не примелькались окружающим. В общем, я старался не мозоли глаза, как можно естественней влиться в обстановку. Девушка Марти... знакомила меня со своей подружкой Патрицией, сногсшибательной блондинкой, которая встречалась с одним из правильных парней по имени ники ники держал ставочный бизнес и частенько зависал в Кармелло. Пару раз я оказывался в ресторане, когда Патриция заглядывала туда без кавалера, и оба раза она подходила ко мне сама и завязывала разговор. Поначалу мы болтали о том-осем, о сем. потом я стал подозревать, что меня клеят, И тут пришлось напрячься, чтобы удержаться в границах дозволенного, будучи на чужой территории. Закрутить роман с подружкой мафиоза было натуральным самоубийством, поступком не по понятиям. И тогда два месяца упорной работы отправились бы к коту под хвост. Однажды вечером настойчивая Патриция позвала меня на ужин. — Ники куда-то свалил, — объяснила она. — Можем перебраться в другое местечко. «Спасибо за приглашение», — ответил я, — «но сегодня никак, занят». Чуть позже я отыскал Марти за стойкой и оттащил его в сторону. «Слушай, Марти», — начал я, — «я отказал Патриции только потому, что она девочка Ники, ничего личного». Марти ответил, — «Все правильно, считай, ты прошел проверку». Так я добавил очков себе в копилку. Теперь бармен знал, что я живу по понятиям. Любой другой, кто плохо знал законы улиц, Уже давно клюнул бы на такую барышню. Особенно если учесть, что она сама проявила инициативу. Но против бандитских понятий лучше не идти. Чревато. Через неделю Марти сообщил. — Слушай, Дон, тут такое дело. Патриция и Ники расстались. Если хочешь, пригласи ее куда-нибудь. Проблем не будет. — Спасибо, — ответил я, — но я бы не хотел ей навязываться. — Мы после смены пойдем в Рейнбоу-рум. Присоединяйтесь вдвоем. Мы вместе отправились в Рейнбоу-Рум и неплохо провели вечер. После этого мы с Марти еще несколько раз ходили выпивать туда, что позволило стать своим и в этом месте. Марти начал представлять меня другим парням, которые коротали вечер в Кармелло. Среди них попадались и второстепенные бандиты. Мы почти не общались, не имели общих дел, но зато они махали мне рукой, когда я заходил в ресторан. Так я обзавелся отправной точкой, базой, где при случае люди могли подтвердить, что знают меня. А еще ресторан стал местом, где я мог оставлять и принимать сообщения. Иногда я предупреждал Марти, если меня будут спрашивать, скажи, что я приду в ресторан к такому-то времени. Иногда я спрашивал сам себя по телефону, чтобы Марти мог записать сообщение и передать мне его при встрече. Таким образом, я создавал впечатление востребованности, причастности к разным делам. На первых этапах убедительный образ и грамотно выстроенная легенда были гораздо важнее, чем быстрый старт через случайные знакомства. Теперь, заходя в другие заведения, я спокойно мог заявить, что до этого несколько месяцев зависал в Кармелло. Я не боялся проверок. зная, что завсегдата и Кармелла подтвердят, «Да, Дон Браско раньше бывал тут нормальный парень, в чужие дела нос не сует». Так и создавался мой образ. Шажок за шашком не прыгая через три ступеньки сразу. Только так можно дождаться своего момента, когда будет нужно сделать большой шаг. Наконец пришло время браться за Марти. Обычный коп во внедрении провел бы классический трюк с проверочной закупкой и попытался бы взять объект с поличным. Копы всегда ловят продавцов, а не покупателей. Я решил поступить наоборот. Для начала я раздобыл разных побрякушек. Пару колец с бриллиантами, пару выпавших из украшений алмазов, несколько мужских и женских наручных часов. Улучив момент, когда в баре никого не было, я достал свой заветный мешочек и показал марти товар. Могу закинуть их тебе на пару дней. Если продашь, заплачу. Сколько? Марти повелся. Мне вернешь две пятьсот. Что наваришь сверху, то твое. Он не задавал вопросов, откуда товар. Все и так было ясно. В наших разговорах я не раз давал понять, что стою по другую сторону закона. Какие тут могут быть еще вопросы? В таких случаях слова вообще излишни. На деле товар принадлежал федералам, это был конфискат, который использовали для оперативных целей. Марти забрал мешок со всем содержимым. Через три или четыре дня он мне сообщил. «Дон, у меня есть покупатели, но цена будет ниже». Интересно, какую игру он затеял? Никогда не стоит рассчитывать на полное доверие сторонних людей. Я мог бы сказать, бери сколько дают, а я тебе отстегну долю. Но так дела не делают. На улице любой товар имеет цену, и уличные ребята ее знают. Перед операцией я специально проконсультировался со своими осведомителями и примерно представлял расценки на краденые побрякушки. Поэтому, продавая или покупая бриллианты, золото и прочие драгоценности, я знал, чего они стоят. Если уж мой товар тянет на 2500 баксов, то я ни цента не скину. Согласишься на 800 баксов — вызовешь подозрение. Я ответил. Не проблема, просто верни товар. Попробуем в другой раз. У меня тут намечается дело покрупнее. Показывай все, что будет, Дон. Помогу, чем смогу. Через меня проходит разный товар, уж поверь. Может, присмотрю для себя золотишко или шмоток, кивнул я. Но покупать ничего, конечно же, я у него не собирался. Иногда я делал ставки через Марти. Он много рассказывал о Нике и его букмекерских делишках. Обычно я ставил на скачки. Все эти хитрости помогали укрепить мой образ. Чак, мой напарник по операции, параллельно внедрялся в музыкальный бизнес, организовывал концерты, крутился вокруг звукозаписывающих студий. Мы поддерживали контакт, старались помогать друг другу по мере возможности. Это он время от времени составлял мне компанию в Кармелло. И вот ему поручили организовать концерт известного соул-исполнителя Джеймса Брауна в театре «Бекон» на Бродвее. Примечание. Джеймс Джозеф Браун-младший. Годы жизни. С 1933 по 2006. Американский певец, признанный одной из самых влиятельных фигур в поп-музыке XX века. Тот самый, который сыграл преподобного Клеоферса в культовом фильме «Братья Блюз» 1980 года. Он попросил помочь, и это было мне на руку. Отличный шанс засветиться, показать городским бандитам, что я при делах. К тому моменту Чак уже втянул в операцию пару людей из преступной семьи Колумба. Он познакомил меня с одним из них, типом по имени Альберт. Своими называли парней, которые работали на мафию, но не входили в семью и не обладали полноценными привилегиями. Истинные члены преступных семей назывались правильными парнями или посвященными. Дядя Альберта был своим в семье Колумба. Сам Альберт еще не обладал рангом посвященного и считался обычным соучастником. Он был крупным мужиком лет 30, под 190 сантиметров ростом. Проворачивал мелкие финансовые аферы, что-то с акциями и ценными бумагами. Я сразу понял, что такому мелкому пройдохе ничего важного не доверят. Но для моих целей Альберт подходил как нельзя лучше. Чак познакомил нас с прицелом на семью Коломбо, чтобы мне было проще добиться их расположения. Мы стали частенько зависать втроем, колесить по ночным заведениям. Альберт любил хорошо потанцевать, выпить и вкусно пожрать. Когда концерт Джеймса Брауна был уже на носу, Альберту его дружкам из Броклина пришла в голову гениальная идея — накрыть кассу. Он пришел к нам с Чаком и заявил — Короче, вынесем кассу сразу после концерта, когда они будут закрываться. Вот так поворот. Он хотел ограбить нашу же кассу. Мы с Чаком не могли закрыть глаза на вооруженное ограбление, но запретить, не вызывая подозрений, тоже не могли. Черт знает, как выпутаться из такой ситуации. Мы сказали Альберту, «Слушай, если твои ребята возьмут кассу, тебе самому достанется меньше. А так мы бы разделили на троих всем поровну». С твоими же дружками придется все делить на пятерых». Он объяснил дружкам эту простую мысль, но те уперлись. Они рассчитывали на весь куш целиком. Оставался день до концерта. Мы не знали, как выкручиваться. Копом стучать было бесполезно, нас тут же вычислили бы. «Что делаем?» Чак пребывал в растерянности. «Не знаю. Это твоя часть операции. Я тебя поддержу во всем, что не ставит под угрозу мою операцию». Ну тогда сними с дежурства пару копов, пусть поторчат перед залом, вроде за толпой присматривают, может, наши ребята струхнут. Он так и сделал. Копы приехали при полном параде и встали у входа. Тут появляется Альберт с корешами и спрашивает, что за хуйня, откуда тут копы? Да кто их знает, отвечаю, наверное, решили на халяву послушать Джеймса Брауна. Вот же пиздец. Альберт повернулся к дружкам. Ну что делать будем? Они посовещались пару минут, потоптались перед залом, понаблюдали за копами и решили, что затея не в масть. Нам повезло. А мне повезло в тройне Теперь я мог похвастаться, что работал с тем самым Чаком, который держит компанию Ace Records. Я старался заглянуть домой к жене и детям при малейшей возможности, хотя бы на завтрак. После очередного рабочего дня под утро я спешил по мосту Джорджа Вашингтона в Нью-Джерси и проводил дома несколько часов. На встрече с друзьями времени просто не оставалось, да и все наши друзья тоже работали в ФБР. Но про мою операцию никто из них не знал. Я хорошо ладил с агентом Эллен Дженкингером из Нью-Йоркского подразделения. Пока я был во внедрении, Элл с женой присматривали за моей супругой, помогали ей. Она могла обратиться к ним по любому вопросу. Меня это успокаивало. Соседям и прочим любопытствующим мы говорили, что я работаю каменотёсом и много путешествую мои дочери уже привыкли избегать расспросов о том, чем занимается папа меня про работу они тоже перестали спрашивать после таких вот диалогов а что ты делаешь на работе работу работаю как и все остальные дочери быстро отстали они уже так повзрослели что стали черлидершами школьной команды старшая встречалась с мальчиками и мы с женой познакомились со многими талантливыми спортсменами из школы. По средам мы ходили на школьные соревнования по рестлингу. Если мне не удавалось вырваться с работы, жена ходила одна. Иногда я устраивал для ребят тренировки по тяжелой атлетике у нас в подвале. В молодости я и сам любил потаскать железом Мальчишки слушались меня и лишних вопросов не задавали. Они охотно приходили и тренировались по моей программе. Потом жена угощала их домашней пиццей. Казалось, я бываю дома реже некуда. Жене и дочерям было очень трудно мириться с моим графиком, особенно когда я пропадал надолго и без предупреждения. Кто бы мог тогда подумать, что в следующие пять лет я проведу дома еще меньше времени, чем за один этот год. Я постоянно зависал с Альбертом и успел его хорошо изучить. Несколько раз мы с ним ходили в ресторан «Кармелла», где показательно здоровался с завсегдатами. Подобные зерна дают хороший урожай. Парень видит, что я пользуюсь уважением у разных людей, поэтому ему становится проще познакомить меня со своим кругом общения. Да и ему самому полезно засветиться рядом со мной. Я же получаю дополнительные очки в свою копилку, когда меня видят в компании с соучастником, чей дядя входит в семью коломба Репутация — хрупкая вещь, которую укрепляют мимолетными впечатлениями, пройденными спонтанными проверками и интуитивным чувством момента. Альберт жил в Бруклине, но обожал Манхэттен. Как-то раз под вечер поднялась сильная метель, и ему не хотелось ехать по снегу до дома. Я из вежливости предложил переночевать у себя. С тех пор он постоянно выдумывал причины, чтобы наброситься ко мне и не возвращаться в Бруклин. От такого гостя я был не в восторге, хоть это и шло на пользу делу. Декабрь пролетел в попытках освоиться, укрепить репутацию и приручить Альберта. Дома я практически не бывал, а Рождество уже было на носу. Поэтому в сочельник я решительно намеревался попасть к жене и детям пораньше, часам к восьми, чтобы провести весь вечер и следующий день с родными. Подарки были куплены заранее и лежали в багажнике моей машины. Чтобы успеть домой вовремя, в мире Дона Браска пришлось отмечать Рождество заранее. Уже днем в Сочельник мы начали выпивать во всех заведениях подряд, поздравляя знакомых с наступающим. Чак и Альберт таскались со своими подружками. Чак был холостяком, а Альберт никогда особо домой не торопился. Время шло, а кабаки все не заканчивались. Я делал вид, что никуда не спешу. Уже перевалило за десять, когда мы отправились в Кармелло по шестьдесят восьмой стрит. Улицы уже опустили, на углу парень торговал елками, и тут черт меня дернул сказать. Вроде праздник, а у меня даже елки нет дома. Альберт немедленно заорал. «Тормози! Вон тип елками торгует, я у него куплю сейчас». Торможу возле продавца. Альберт выпрыгивает из тачки, бежит к нему. У парня осталось три или четыре ёлки, даже не ёлки, а какие-то связанные вместе лысые палки. Альберт хватает первую попавшуюся и тащит дерево к машине. Конечно, он приволок самый ободранный экземпляр. Верхушка сломана, все иголки остались на асфальте. — Что ты собираешься делать с этим уродцем? — спрашиваю. — Поставим у тебя в квартире, украсим. — Слушай, да и у меня и украшений-то нет, а магазин уже закрытый. — найдем что-нибудь, да, девочки? — Конечно, — кричат девочки. мы тебя в сочельник одного не бросим заявляет альберт и вот мы едем ко мне в квартиру с этой лысой елкой по пути она теряет еще несколько веток у меня нет подставки для нее выкручивай себя как могу эта штука пойдет альберт тычет пальцем в сторону бутылей для кулера которые у меня стоят как копилки они пихают елку в бутыль девушки шарят по кухне возвращаются с фольгой, сворачивают из нее шары и еще какие-то украшения, вешают их на оставшиеся ветки. От каждого прикосновения на пол падают чудом уцелевшие на ней иголки. — Как же без елки на Рождество, — сияет Альберт, — еще бы подружку тебе найти. Они хотят, чтобы я радовался и не чувствовал себя одиноким. До самой полуночи они поют рождественские гимны, сидя вокруг самой уродливой елки в мире. Постепенно Альберт с девочками напиваются вздрызг. Я думаю о детях, о подарках в багажнике и злюсь на самого себя. Наконец я говорю, так, всем спасибо, для меня Рождество окончено. Они хотят продолжения банкета. Я отвожу Чаку в сторону. Слушай, забери их отсюда, мне пора домой. Чаку удалось увести всю компанию. Я выждал еще полчаса, затем спустился в гараж, сел в тачку и рванул домой. Рождественское утро я провел с семьей, а ближе к обеду снова вернулся к работе. Следующее семейное Рождество у меня случится только через шесть лет, но я этого еще не знаю. Зато операция сдвинулась с места. В начале января 1977 года Альберт познакомил меня с несколькими членами семьи Коломбо. Мы выпили и отправились в гипопотам Популярный клуб на пересечении 61-й стрит и Йорк-авеню. Там постоянно зависали ребята из мафии. Альберт заявил, что хочет представить меня человеку, который занимается краденным барахлом. Он притащил меня к какому-то столику. — джели это Дон, мой кореш. джели был лет на пять меня старше, среднего роста, веса и телосложения, с темными волосами и горбатым носом. Мы посидели, немного поболтали, после чего Альберт рассказал Джилли и его дружкам, откуда меня знают. Шайка Джилли работала по Бруклину. Сам Джилли предложил заглянуть к нему в магазин на пересечении 15-й авеню и 76-й стрит в Бенсон-Херсте. «Ага, как-нибудь заскочу», — ответил я. Вот уже несколько месяцев я играл в игру «Обрати на себя внимание, не привлекая внимания». чтобы проскользнуть в криминальный мир и пустить там корни. Я аккуратно тянул за разные ниточки, обрастал связями, налаживал контакты, мелькал в разных заведениях. Иными словами, дополнял свой образ нужными чертами, от манеры поведения до характерных словечек в лексиконе, которые производили убедительные впечатления и заставляли поверить, что этот парень свой, и никаких резких движений. Нельзя проявлять интерес к важным людям, искать с ними встречи или контакта, откровенно вынюхивать информацию. Будешь спешить, как это делают копы, и тебя сразу раскроют. Лучше дать понять, что ты никуда не торопишься и живешь в общем уличном графике, а нужные люди все проверят и придут к тебе сами. Многое зависит от того, насколько ты уверен в себе. Большую часть времени придется идти по темному лабиринту, и никто не будет указывать тебе нужное направление. Никто не подскажет, что скрывается за тем или иным поворотом. Остается доверять своей чуйке, так делают уличные ребята. Она, конечно, может подвести и тебя, и твоего противника. Но в любом случае улица — не то место, где можно сомневаться в своих решениях. Первые месяцы были скудны на события. Но меня переполнял азарт. Я успешно занял свою нишу в «Новом мире», Никто не знал, кто я такой и чем я занимаюсь изо дни в день. Люди вокруг даже не представляли, что творится на самом деле. Я участвовал в операции, но был предоставлен самому себе, и это здорово подстегивало. Как-то вечером я вышел из Кармеллы и поехал в центр города, где планировал пройтись по стандартному списку заведений. Какая-то тачка упала мне на хвост. Я не подал виду, но решил прокатиться произвольным маршрутом, чтобы проверить свою догадку. Доехав через мост Джорджа Вашингтона до Форт-Ли в Нью-Джерси, я развернулся и поехал обратно. Мои преследователи не отставали, но держались поодаль. «Это явно какие-то оперативники», — подумал я. «Кому еще придет в голову следить за мной? Скорее всего, в Кармелло или другом ресторане меня заметил случайный осведомитель и тут же доложил, куда надо. Мол, откуда-то вылез новый тип, ручкается с подозрительными личностями, явно нигде не работает и постоянно при деньгах. Либо это могли быть агенты уличного наблюдения, которые следили за рестораном, несколько раз увидели номера другого штата на моей тачке и решили меня проверить. Полиция Нью-Йорка, ФБР, Управление по борьбе с наркотиками и прочие органы постоянно следили за лицами, связанными с организованной преступностью. Так было принято. И кто я такой, не знал никто из них, даже федералы. Рано или поздно я должен был попасть в поле их зрения, как и любой другой уголовник. Либо это мафия устроила мне проверку. Оба варианта меня сильно напрягали. С тачкой на хвосте я не мог поехать навстречу со связным агентом или домой к семье. Каждый раз, выходя из дома или ресторана, я одержал в уме, что меня могут пасти, поэтому я действовал осторожно и никогда не ехал к месту назначения прямым маршрутом. Я всячески вилял — то и дело бросал взгляд в зеркало заднего вида, скидывал подозрительные тачки резкими поворотами или разворотом на 180 градусов. Паркуя машину, я всегда обращал внимание на соседние тачки и на тех, кто парковался одновременно со мной. Первый раз меня тормознули возле Кармелла. Я не успел вовремя оторваться, и меня прижали. Двое в гражданском, со стволами в руках, приказали мне выйти из тачки и положить руки за голову. Они обыскали меня, проверили салон, но ничего не нашли. Проверку объяснили тем, что у меня на тачке стояли флоридские номера. Правильных парней из мафии такими проверками было не удивить. Их постоянно тормозили копы, поэтому никто не таскал с собой ствол. Ребята, которые остановили меня, даже не показали удостоверения. Я понятия не имел, на кого они работали. Меня несколько раз выслеживали, пару раз даже остановили и обыскали. Приятного мало, но такие случаи говорили о том, что я на верном пути. Наконец, я добрался до магазина Джилли в Бруклине по адресу 15-я авеню 7612. Этот тихий и спокойный район для рабочего класса был застроен трех- и четырехэтажными домами, суемой витрин на первых этажах. Джилли занял самый центр застекленного фасада. Рядом расположились небольшая бакалейная ловчонка, и аптека «Парк Ридж». На двери лавки болталась огромная вывеска «Акерк». Если прочитать задом наперед, то получалась фамилия Джилли — Грека. Вся торговля велась в переднем помещении. Внутри стояли простые металлические стеллажи с дорогими вещами, в основном женскими — кожаные куртки, брюки, блузки. Ценник в разы ниже магазинного. Казалось, лавка открыта для всех посетителей — Но из Манхэттена сюда никто не поехал бы. В такие заведения ходят только местные, а чужаков быстро вычисляют. Низким ценам объяснение было простое. Товар-то Шайка Джилли промышляла угонами, грабежами и вооруженными налетами. Всю добычу сбывали как раз через лавку.